421. Август, 20. Воздействие человеческих аур одной на другую при близком соприкосновении очевидно для каждого чуткого духа. Но воздействие на расстоянии заметить труднее, хотя оно имеет постоянное место в людских взаимоотношениях. Воздействует мысль, окрашенная излучениями ауры. При внимательном отношении к этому виду явлений можно увидеть, как время от времени в сознании вдруг появляются чьи-то лица, и возникает о них мысль. Иногда эти лица вызывают радость, иногда огорчение, противодействие, даже возмущение. Последнее происходит в том случае, когда аура защищается от несправедливости или клеветы или других недружелюбных поступков страны стороны людей. Пространственное воздействие происходит постоянно, но имеются в виду не только темные, но и все остальные. Это происходит не только между людьми, знающими друг друга, но и между совершенно незнакомыми. Тогда воздействия идут по созвучию при мыслях однородных, магнитно стремящихся к объединению. В растительном и животном мире часто приходится наблюдать эти групповые объединения родственных видов. К тому же стремлению подчиняются и психические продукты человеческого сознания. Схожие по природе сознания бессознательно соприкасаются через пространство. Мир един, и все части его связаны так или иначе между собою. Будучи частью его, человек не может себя отделить от этого мира, в котором живет. Пространственное взаимодействие человеческих излучений можно рассматривать очень широко, включая сюда энергии звезд и светил. Все это множество энергии поступает в его микрокосм, в той или иной мере сознательно или бессознательно ассимилируется этим последним, и уже переработанное снова отдается человекам в пространство и окружающего мир. Полная аналогия с вдыхаемым-выдыхаемым воздухом, с принимаемыми пищей и питьем и выбрасываемыми из организма переработанными продуктами. Великий поток материи и энергии многих видов и состояний течет через микрокосмос человека, через все его тела. Плотное, эфирное, астральное, тонкое, ментальное и огненное. Взаимодействие человека с окружающими его мирами захватывает все сферы.